«Но чем же я?» попробовала спросить Лакуста, но Цезония вновь ее перебила. «Ты? Ты можешь все!» Так уж и все, улыбнулась Лакуста. «Дай мне снадобье, которое навсегда привязывает мужчину к женщине. Взамен него ты получишь миллион сестерцев и мою бесконечную признательность». «А ты в самом деле думаешь, что такое снадобье существует?» «А разве нет?» — в некотором замешательстве прошептала Мелония. О таких зельях говорят, как о самом большом секрете вашего искусства. Я слышала, что они неотразимо действуют на каждого, кто их выпьет. Лакуста снова улыбнулась. «Но какая польза от вашего колдовства, если вы никого не можете приворожить?» — неожиданно громко воскликнула императрица. «Польза в других случаях, при недуге. Но о нелюбовном? При нем тоже, но не всегда. Так значит, в моем случае ты можешь совершить чудо и приворожить мужчину к женщине?» «Давай договоримся так. Я приложу все свои знания и силы. Ах, Лакуста, ты возвращаешь меня к жизни. Но я еще раз повторяю, что наши зелья не всегда оказывают нужное воздействие. Сила этих напитков зависит от многих обстоятельств, над которыми мы не властны». «Каких обстоятельств? Что для них требуется? Пожалуйста, не говори со мной таким презрительным тоном», — взволнованно проговорила Цезония. «Я сгораю от нетерпения, а ты не хочешь ничего объяснить» но я не смогу удовлетворить твое любопытство, если ты все время будешь перебивать меня. Хорошо не буду, только пойми, мне нужно, чтобы ты приготовила для меня это зелье. Я приготовлю его, по крайней мере, надеюсь. Ну так скажи, произнесла Цезония, вставая с Софы, что для него нужно? Прядь волос Гая Цезаря и клочок какой-нибудь одежды, которую он носил. Все это ты получишь сегодня же. И еще, медленно добавила Лакуста. Что еще вырвалось у Мелонии? Еще прядь твоих волос и часть твоей одежды, хотя бы той, которая сейчас на тебе. Разумеется, это тоже у тебя будет. Три дня подряд ты должна ходить в храм Венеры Кипрской и посвящать жертвы Купидону и Приапу. Я принесу самые богатые дары этим божествам. Хорошо. Итак, ты вернешься ко мне через три дня. Тогда я добуду немного крови из твоей вены». «А почему не сегодня?» – спросила Цезония, с готовностью протягивая свою полную красивую руку. «Если я извлеку ее сегодня, то через три дня она уже будет непригодна для зелья. Неужели только через три дня разочарованно протянула Цезонию? Нужный настой может получиться лишь при благоприятном расположении звезд. А вдруг он не получится по каким-либо другим причинам? Тогда придется все повторять заново. Жертвы и другие приготовления должны находиться в строгом соответствии с действием астральных сил. Сизонья закусила верхнюю губу, словно не могла решить какую-то важную задачу. Немного постояв в нерешительности, она, наконец, взяла в руки свой плащ и стала надевать его наподобие пеплума. «Ничего не поделаешь», — выдохнула она и, внимательно посмотрев на колдунью, спросила, «А ты меня не предашь?» Я, не скрывая возмущения, В свою очередь спросила Лакуста. Тогда Цизонья отстегнула от пояса кошелек, полный золотых викториалов, и, протянув его ворожей, добавила: Я не подозреваю тебя, но. ты меня совсем не знаешь, Августа. Я никогда никого не предавала, хотя мне известно столько секретов, что они могли бы добрую половину Рима поднять на войну против другой половины. В этом кошельке небольшой задаток к тому миллиону сестерцев, в которой. Мне достаточно твоей благосклонности и твоего заступничества. Если зелье удастся, то я навсегда останусь твоей самой преданной подругой». С этими словами императрица бросила кошелек на софу, и, сопровождаемая ворожей вышла из комнаты. Когда обе женщины очутились в таблии, Лакуста наклонилась, чтобы поцеловать ладонь Цезонии. Но супруга Каригулы отдернула руку и, положив ее на плечо колдуньи, нежно проговорила. «Ты мне нравишься, поцелуй меня». Лакуста обхватила шею Мелонии и несколько раз поцеловала ее в губы, прошептав, «Благодарю тебя, ты так прекрасна, что будь я Гаем Цезарем, тебе не понадобились бы никакие зелья. Я полюбила бы тебя на всю жизнь». Наконец она отпустила императрицу и, попрощавшись, проводила ее до порога дома. Вернувшись в лабораторию, она уже хотела заняться чтением одной из магических рукописей, как вдруг в двери неожиданно появился горбатый раб и испуганным голосом сообщил, что его госпожу настойчиво спрашивает Валерия Миссалина. Это известие неприятно удивило Лакусту. Немного подумав, она обратилась к слуге. «Как ты думаешь, Миссалина видела ту даму, которая недавно вышла отсюда?»